Глава 48. Риша. Сергей Северский шокированно переспрашивает мама, прикрыв рот ладонью. Да, киваю я. Риша. Мам, я не специально, так получилось. Боже, она хватается за голову. Всё, что думает про него папа, неправда. Серёжа хороший. Чувствую, что это звучит по-детски, но это так. «А мне и в голову не пришло», — произносит мама. «Я думала, вы оба так напряглись из-за того, что он старше». «Это ерунда», — машу рукой я. «Да уж». «Почему он его увёз?» «От нас», — отвечает мама. «Подальше от семьи». Её побледневшее лицо меня пугает. «Мам, я не понимаю». «Северский опасен». «Да нет же!» «Мам, ты с ним не общалась! Он нормальный! Он не делает ничего из того, в чём его подозревает отец!» Ярик с Андрюшей уже убежали домой, а Макс остался. В отличие от малышей, он понял, что происходит что-то экстремальное. «Куда они поехали?» — спрашиваю я. «Не знаю», — растерянно отвечает мама. «Надо их остановить!» «Я позвоню папе. Она набирает номер. Длинные годки». Я набираю Сергея, он тоже не отвечает. С момента, как машина отъехала от дома, прошло, наверное, минуты три. Они же не успели поубивать друг друга. Или они как раз в процессе. Я вижу, что мама снова кому-то звонит. Поймав мой вопросительный взгляд, она поясняет. Посоветуюсь с Кешей. Кеша по прозвищу Носорок — один из папиных друзей. Почему именно с ним? Он самый разумный. Мама сбивчиво объясняет носорогу, в чём проблема. Спорит с ним, кладёт трубку. «Что? Что он сказал?» Сказал не волноваться, сидеть дома и пить чай с валерьянкой. Он сейчас всё порешает. «Капец! Один уже порешал!» Я звоню своей подруге Алине. Киша носорог — её отец. «Алин, мне надо срочно узнать, куда сейчас собрался ехать твой отец». «Сейчас выясню», — отзывается подруга. Безо всяких вопросов. Я кладу трубку. Мама восхищенно смотрит на меня. Точно, надо было Соне позвонить. Соня — это мама Алины. Они с моей мамой старые подруги. Да, только мы, женщины, можем что-то нормально порешать. Они как эти? Мой телефон звонит. Папа поехал в атмосферу, сообщает Алина, и тут же спрашивает. Помощь нужна? Пока нет. Если что, на связи. Я вижу, что в конце улицы остановилось такси. Кто-то из наших соседей приехал. Бегу туда. «Риша!» — кричит мне вслед мама. «Что? Ты куда собралась?» «В атмосферу». «Я с тобой». «А малышня?» «Макс с ними останется, и тетю Галю позову». «Лови машину и жди меня. Две минуты». «Я тоже с вами!» — влезает Макс. «Домой!» — рявкает мама. «Следи за братьями и отчитывайся мне каждые 15 минут». «Да, она у нас умеет, если надо быть грозной волчицей». «Мам, как ты думаешь, что он с ним сделает?» Мама стискивает зубы и сжимает кулаки. «Я очень надеюсь, что у него хватит благоразумия не применять физическую силу». «Не уверена». «Таким злым я отца ещё не видела». «Мне кажется, он для этого и увёз Серёжу» чтобы применить к нему физическую силу самым жестоким образом. «Я надеюсь, в нём есть благородство», — продолжает мама, «и уважение к возрасту, и он не будет его калечить. Я вижу, что мама побледнела, а я, наоборот, вся пылаю, даже уши горят». «К возрасту?» — не понимаю я. «При тут возраст?» Он не так молод и уже не так силён, как сам думает. «Кто?» Я в шоке. Серёжа, конечно, старше меня, но он силён, как бык. «Папа, кто же ещё?» «Ах, папа!» Мама переживает, что Серёжа может его побить, а я переживаю об обратном. Мне ещё ни разу не приходило в голову, что папа уже не так молод и не так силён. Для меня он — грозный волчара, которого побаиваются все окружающие. И любимый папа, которым я горжусь и которого не боюсь ни капли». «Он что, уже старый?» «Почему от этой мысли у меня слёзы на глазах?» Мы влетаем в атмосферу. Начальник охраны преграждает нам дорогу. Вид его при этом довольно-таки растерянный. «Уйди!» — орёт на него мама. Он колеблется, но недолго. Отходит в сторону, и мы врываемся в зал. Серёжа стоит у стены. Недобровольно. Его держит за шкирку мой разъярённый отец. У Серёжи кровоподтёк на скуле, и правый глаз набухает фингалом. С папой всё в порядке, потому что Серёжа не сопротивляется. Он просто стоит, опустив руки, в то время как отец трясёт его, как щенка.